«Кстати, насчет дипломатов», — сказал Марков. «Что думает об этом скандале Макгаун?» Паркер всем телом повернулся к Маркову. «Могу доставить вам удовольствие спросить об этом самого Мака», — сказал он. «Но начинать надо, Марков, если вы хотите догнать меня в журналистике, не с консула, а с полицейского участка». «Хм, я не нанимался к вам в ученики, Паркер», — строптиво сказал Марков. Но ну, не сердитесь, старина!» — улыбнулся американец. «Пошли лучше к Маку. Предупреждаю, он не любит журналистов. Если он вышвырнет вас из окна, на меня не обижайтесь. Консул Магаун это скверные зубы и скверный характер, но у него светлая голова. Он умеет делать все — мыть золото и устраивать восстания» торговать мылом и говорить высокие речи, стрелять без промаха из пистолета любой системы и ломать забастовки, проповедовать слово Божье и плевать на мещанскую мораль, когда дело идет о деньгах. Паркер шагал рядом с Марковым, сбив свою шляпу на затылок. Начал с торговли спичками на углу 5-й авеню и Гандель-стрит. А сейчас, как видите, представляет интересы Соединенных Штатов в России. Будьте спокойны, не останется в проигрыше. Марков только хмыхнул в ответ на эту тираду. Он достаточно много знал о деловых комбинациях должностных лиц из американского консульства и американской военной администрации. Эти в накладе не останутся. Они весьма охотно плюют на мещанскую мораль, как выразился Паркер, когда речь идет об их личных интересах. Они делают политику, но как стрелка компаса направлена на север, Политика эта направлена только на их беспрерывное обогащение. Кажется, цель всей их деятельности — это обогащение. Идет ли речь об отдельных типах, вроде Магауна, который охотно отзывается на кличку Босс, хозяин, или обо всей их Заокеанской республике? А японцы или агличане лучше? — спросил себя Марков и досадливо сморщился. Магаун даже не привстал навстречу журналистам. Он только кивнул головой в ответ на приветствие и кивнув вторично в сторону кресел, что должно было означать приглашение садиться. Удушливый сигарный дым волнами стелился по кабинету консула. У Маркова, страдавшего одышкой, тотчас же захватило дыхание. Консул сидел в неудобной позе в широком кресле, как-то весь сжавшись, смяв пиджак и брюки, некрасиво задравшиеся к самым коленям. Темное лицо его с неправильными желтоватыми зубами было неприветливо и непривлекательно. Даже тщательно зачесанные назад светлые прямые волосы, единственное, что было у Магауна красивым, не украшали его черствого лица. «Курите!» — показал консул глазами на ящик сигарами, стоявший на курительном столе. Паркер взял сигару, сунул ее в машинку, обрезал конец. Консул, не меняя позы, кинул ему спички. Паркер подхватил коробку на лету, закурил и вернул спички тем же способом консулу. Магаун опять застыл в неподвижности. Марков отказался от сигары. Его и так мутило от сладковатого дыма. Он обратился к консулу. «Господин Магаун, сегодня в собрании обнаружилась крупная Панама. В этой Панаме замешаны премьер-министр и его брат. Падение правительства Меркуловых неизбежно». Как вы расцениваете обстановку, складывающуюся в результате этого? Консул повел на Маркова глазами, выпустил длинную струю дыма и долго молчал, наблюдая, как она медленно тает в мутном воздухе. Потом он, не торопясь, сказал, «Американская политика в русском вопросе, полное невмешательство в русские дела». Мой друг, генерал Гревс доказал это всей своей деятельностью в дни пребывания американского экспедиционного корпуса в Сибири. Мы всегда были готовы прийти на помощь России, заинтересованные в сохранении мира как факторе, способствующем развитию торговли. Вспомните миссию Стивенса. Мы всегда были объективны и благожелательны по отношению к русским. Это было доказано эвакуацией наших экспедиционных войск в момент, когда нашему правительству стало ясно, что разрушительные силы русской революции обузданы. Мы придерживаемся той точки зрения, что русские могут избирать любое правительство, устраивающее их. Этим наша политика отличается от политики японского правительства. Правительство братьев Меркуловых было, как я уже заявлял, демократическим. Оно представляло деловые круги, умеющие достигнуть взаимопонимания с международными деловыми кругами. «Афера с ангорской шерстью принесла дельцам барыш в несколько миллионов рублей», — сказал Марков. «Делец, всегда делец», — живо отозвался Магаун «Он не перестает быть дельцом, ставший государственным деятелем. Я лично не вижу в этом порока». Практика подсказывает мне, что разумный бизнес только укрепляет репутацию делового человека, ставшего министром. Кроме того, это обеспечивает его на случай отхода от государственной деятельности. Такой государственный человек легко находит общий язык с предпринимателями, промышленниками и финансистами. они представляют собой незыблемую основу всякого культурного государства, его костяк, я бы сказал, его мозг тогда как финансы являются кровью государственного организма. Паркер, о чем-то задумавшийся, неожиданно громко сказал, «Да, ябсы подставили намножку». Он употребил презрительную кличку японцев, которой пользовались американцы в разговорах между собой. Магаун пристально посмотрел на Паркера, потом перевел взгляд на Маркова. «Вам угодно, господин Марков, задать мне еще какие-нибудь вопросы?» «Благодарю вас за любезность», — ответил Марков. «Я не смею больше злоупотреблять вашим вниманием и временем». «Пустяки», — улыбнулся Магаун. «Мы в Америке привыкли к самому широкому обмену мнениями. Без этого вообще немыслима никакая общественная и политическая жизнь. Рад, если оказался вам полезным». «Господин Марков, всегда готов видеть вас». Паркер, ошеломленный любезностью Макгауна, смотрел на консула в замешательстве. Марков откланялся и вышел. Консул повернулся всем телом к Паркеру, убрав улыбку. «Вы серьезно думаете, что ябсы подставили нам ножку?» — спросил он, и, не давая Паркеру ответить, продолжал. «Тот, кто думает так, допускает мысль, что нам можно» он подчеркнул это слово, подставить ножку. Это не американская мысль, Паркер. Это могут воображать японцы. Но они не понимают, что с тех пор, как Америка стала тем, что она есть сейчас, весь мир хочет он того или не хочет, но он пойдет в фарватере нашей политики. И он будет ей подчиняться. Вы меня поняли, И дело не в том, какую очередную марионетку сделают японцы правителем в Приморье, а в том, что сами они, повторяю, хотят или не хотят этого, отражают американскую политику во всех своих действиях. Вспомните, что если бы не расторопность Майера, нашего посла в Петербурге в 905 году, японцы не видели бы русского сахалина как своих ушей. А если Япония попытается стать нам поперек дороги, то вся их экономика рассыплется, как карточный домик. Они могут сколько угодно воображать, что они проводят свою политику в России и ведут свою войну против большевиков. Но это наша политика и наша война, Паркер. «Почему?» — спрашиваете вы. Магаун смотрел на Паркера, не сводя глаз, и тот невольно кивнул головой, как бы говоря, что такой вопрос у него действительно возникает. Потому что мы — страна конструктивного капитализма, потому что мы не больны болезнями Старого Света. И если Старый Свет по своей старческой дряхлости не в силах справиться с большевизмом, то никто, как мы, преградим им дорогу, изолируем его в его колыбели, и колыбель эту — превратим в его могилу большевизм должен умереть там где он родился мы это сделаем мика долезет в драку но без нас он 0магаун проговорил это с такой силой что паркер невольно привстал однако консул тотчас же сказал самым обыденным тоном чего вы вскочили садитесь паркер Он открыл ящик стола и спросил, вытаскивая бокалы, «Виски, коньяк? Я предпочитаю виски». Паркер молча выплеснул содержимое бокала в рот. Замолки Макгаун. Он курил, пил виски маленькими глоточками, наслаждаясь ощущением жжения во рту и все глубже погружался в свое кресло.